Глава 9. Ветер выл, как дикий зверь, открывавшийся впереди пространства, терялось в клубах песка и пыли. Солнечный свет едва пробивался сквозь эту завесу. Ещё недавно светлый день теперь больше походил на сумерки. Порой сквозь мутную мглу ещё можно было различить блёклое пятно солнца, но потом его опять закрывали гигантские тени. Неудивительно, что местные жители так верили в существование джиннов. Казалось, они просто налетают на путников и тогда кожу обдавало нестерпимым жаром. Песок забивался в глаза и ноздри, нечем было дышать. Путники спешно закрыли лица тканью, животные же, повинуясь мудрому инстинкту, стали разворачиваться спиной к порывам ветра. Куда нам ехать? кричал сквозь вой ветра Эйрик, Жоанна сидела на спине ревущего верблюда, сложившись пополам, и прятала лицо от колкого ветра. Она слышала, как Иосиф и Эрик говорили о том, что они могут сбиться с пути и погибнуть, а Мартин отвечал им, что надо отъехать от Петра как можно дальше, и что это не Настие им только на руку. Набиравшая силу буря вынудит преследователей не покидать Петра и засыплет песком следы беглецов. Так что ищейкам Абу Хасана будет трудно выследить их, когда наутихнет. Да и не будет борьба продолжаться долго, уверял он. Здесь не мало возвышенностей, местность неровная, и это не открытая равнина, где полевые ураганы губительны для целых караванов. Они продолжали движение. Мартин спешился и тянул прямо у верблюда куда-то вверх по склону, обматав ему голову своим плащом. Ослепленная. Но защищённый от ударов колючего ветра животное двигалось послушно, пока из мрака не выплыла огромная, выглаженная ветрами скала. Её верхняя часть, чуть наклонённая, образовала нечто вроде ниши, и Мартин сразу свернул туда. Затем он дёрнул верблюда за повод, и тот слепо подчинился, подогнув две передние ноги, опустился на землю, и Джоанна смогла сойти с него. Она размотала своё бедуинское покрывало, и лицо сразу обдало горячим ветром. Вокруг кружились колючие песчинки, в глазах резало. Казалось, она попала в кошмарный сон, но когда Мартин сел подле неё и приобнял за плечи, Джоанна отстранилась. Он пытался вести себя как и раньше, но женщина уже не считала его ни рыцарем, ни человеком чести, и опасалась своей зависимости от него. Джоан заставила себя не терзаться, не думать ни о Мартине, а о том, что по её следу идёт упорный Абу Хасан. Она сидела под скальным навесом и так погрузилась в свои мысли, что не заметила, когда буря наконец утихла. Ветер ещё завывал, но в какой-то момент небо прояснилось, выглянуло солнце. Мартин оказался прав, уверяя спутников, что долго это светопреставление не продлится. Переступая через кучи песка, Мартин выбрался из укрытия и огляделся. Местность заметно изменилась. Если ещё недавно на склонах можно было видеть чахлые кустарники, то теперь всё было покрыто жёлто-серым слоем песка. Но тёмные горы вокруг Петры казались ещё близкими, и им следовало поторопиться. Джоанна слышала, как он объяснял Осифу и Эрику, что им придётся идти в сторону дороги царей. который они покинули 3 недели назад. Конечно, там тоже могут оказаться солдаты из Монреаля, говорил Мартин. Однако нам всё равно надо двигаться в том направлении, если мы хотим добраться до побережья. К тому же, я надеюсь, что люди обу Хасана в его отсутствие не так уж и усердствуют в поисках, особенно днём, когда стоит такая жара. Жара и впрям была удушающей. Пылящее солнце буквально обрушилось на головы. Направляя животных прочь от горного кряжа Петры, они рассуждали так: если Абу Хасан и его спутники уже въехали в проход, а они наверняка поспешат в заброшенный город среди скал, чтобы укрыться от стихии, то сперва они займутся поисками беглецов среди скальной гробницы руин Петры и вряд ли заметят за возвышенностями удаляющуюся группу беглецов. Путники поднимались по склону. Верблюды Шагаля с приводящей в отчаяние неторопливостью. И хотя Мартин говорил, что после бури воздух не такой тяжёлый, Жанне казалось, что её горло стало совсем сухим. Слюны во рту не осталось, и даже привычное глотательное движение вызывало резь. Мартин протянул ей флягу с водой. "Сделайте несколько глотков, миледи", произнёс он почтительно, но без малейшего намёка на ту теплоту, С какой всегда обращался к Джуане. Вам понадобится силы, ибо нам надо уехать как можно дальше, и мы будем в пути весь день и всю ночь. Джуанна приняла у него воду, так и не сообразив, успокоила или огорчила ее то, что он больше не стремится сблизиться. Я уже однажды выдержал этот путь, смогу и теперь. Иосиф с Эриком только переглянулись, слыша их разговор, рыжий даже насмешливо фыркнул. но они ничего не сказали и продолжали ехать в сторону заката. Дорога всё поднималась вверх. Жанна подумала, что в Петри от жары всегда можно было укрыться в каменных нишах жилищ. Да и вода имелась, можно было смочить одежду или лицо. Теперь же от жары их спасали только холщёвые бурнусы. Но она пообещала, что выдержит путь. Значит, должна. К вечеру Воздух стал прохладнее, порывы ветра сушали испарину на их лицах и заставляли дрожать во влажной от пота одежде. Путников окружала каменистая пустыня с выступавшими то тут, то там причудливыми скалами, похожими на голые черепа, выглаженные ветром. За горизонтом готовилась зайти луна, и они двигались навстречу ее призрачному сиянию, мерцавшему из-за кривой линии скал. Но свет этот скорее мешал, чем помогал им в пути. Тени становились нечёткими, и там, где глаза видели ровную поверхность, неожиданно мог оказаться крутой склон, который уходил в низину. А там, где впереди виднелась яма, которую они намеревались обогнуть, вдруг оказывался ровный прямой отрезок пути. Было удивительно тихо, только под копытами животных хрустели песок и камешки. Путники двигались молча, зная, как далеко разносится звук в пустыне. Какие бы чувства не испытала в душе Джоанна к Мартину, она полностью доверяла его искусству проводника. Усталая и молчаливая, она даже расслабилась, стала подремывать в седле на спине высокого верблюда, пока Мартин шел впереди, ведя животное в поводу. И все же езда на верблюде не нравилась Джоанне. Слишком жёсткая спина, слишком раскачивающийся шаг. Да и высота такая, что если впрямь задремать и свалиться, сломанной ключице может показаться наименьшей неприятностью. Утро в пустыне настало стремительно. Сразу вдруг стало светло и ясно. Вокруг возвышались рыжие горы, линия далёких холмов закрывала горизонт, солнце всплывало, раскаляя небо. И вскоре опять сделалось нестерпимо жарко. Мартин сказал, что им надо сделать привал и переждать жару, иначе они рискуют просто свариться в этой жаркой пустынной местности. Он устроил лагерь в длинной расселине, которая протянулась с востока на запад, а в конце ее была видна плоская открытая местность. Мартин остраивало, что отсюда был хороший обзор. К тому же высокие стены окрестных скал укрывали от полуденного солнца. И большая часть ложбины оставалась в тени. Джоанна заснула, свернувшись калачиком подле одного из валунов. Во сне она грезила о купальне с благоухающей розовым маслом водой, о прохладном шербете и жареной куропатке. Англичанка проголодалась, но никто из спутников не предложил ей поесть, а она не стала требовать. Пусть она и знатная дама, но происхождение Это не только возможность жить в лучших условиях, но и умение показать, что благородство – черта натуры, а не только громкий титул. Так ее учили, и она дала себе зарок, что не будет обузой людям, рисковавшим, чтобы вызволить ее из плена. Пусть с одним из них она достаточно рассчитала собственным телом в знак благодарности. Так теперь Жоана на это смотрела. В полдень она проснулась от резкой боли. Оказалось, что солнце стояло как раз в зените, и его раскалённые лучи проникали прямо в расселину и опалили её лоб, с которого сползло покрывало. Женщина, пошатываясь, поднялась, ища место в тени. Её спутники спали. Неподалёку лежали верболюды, беспрестанно шевеля обвисшими губами, будто что-то жевали. Светлый мул Иосифа стоял, понурив веслоухую голову, и натянув как можно дальше повод, так как к их нему подбиралось палящее солнце, Джоан отвела его в сторону, и когда она проходила мимо спавшего Мартина, тот моментально проснулся и резко сел, что случилось? Не отвечая, она закрепила повод животного между камней в тени, а сама нашла укрытие под навесом немного в стране. Безмерно хотела спить. Мартин, будто угадав ее желание, Подошёл и протянул флягу с водой. Он не произнёс ни слова, и Джанни вдруг захотелось, чтобы он её приголубил, пожалел, приласкал. Минутная слабость. Ввернув флягу, она отвернулась, легла, ощущая, как горит обожжённый солнцем лоб. Наверно, вскоре он покраснеет, как панцирь варёного рака. И почему-то хотелось плакать. Какое расточительство проливать слёзы в пустыне. Когда каждая капля влаги на счету, наконец, сон пришёл к Джанне как избавление. К вечеру, когда стало прохладнее, она очнулась и заметила, что осталось в училище только с Иосифом. Мартин и Эрик отправились проведать дальнейшую дорогу госпожа, пояснил еврей. Мартин велел не тревожить вас, чтобы вы подольше отдохнули. Ведь нам предстоит долгий путь, а сейчас давайте поедим. Правда, теперь нам приходится питаться самой малостью, как настоящим бедуинам, а эти жители пустынь довольствуются лишь несколькими финиками и горстью ячменной муки, разведённой в ладоне небольшим количеством воды. Но из ладони я вас есть не заставлю, улыбнулся Иосиф, доставая из примётной сумы небольшой котелок. Жанна отметила, что когда этот не очень привлекательный еврей улыбается, он сразу же преображается. Такой становится милый, столько душевности и тепла появляется в его лице. Джоанна принялась есть, хотя сухая пища ее не особо привлекала, а вот воды она выпила довольно много. Пейте сколько пожелаете, говорил Евсев. В пустыне важно избегать обезвоживания. Если же жажда станет донимать в пути, то лучше только смачивать губы или изредка делать небольшой глоток. Хотя о чем я говорю? Мы ведь будем передвигаться только ночью, ибо днем можно просто изжариться на таком солнце. Луна уже пошла в рост и будет довольно светло. Надеюсь, что не настолько, чтобы нас заметили стражи на дороге царей. И я не говорю еще о разбойниках, бедуинах взять с нас. Им толком нечего. Вся наша ценность мы сами. Однако законы рабства в пустыне никто не отменял. А мне как-то не хочется. Всю оставшуюся жизнь чистить коней кочевников. Бедуины почти не имеют понятия о выкупе, и им рабочие руки важнее какой-то мистической сделки на стороне. Пока он разглагольствовал, Джана успела доесть свою скудную пайку, и теперь ее заботил ожог на лбу. Казалось, она уже могла бы привыкнуть к солнцу здешних мест, но сейчас кожа горела и болела, так что к ней невозможно было притронуться. Юсиф постарался помочь. У него в примётной суме были кое-какие снадобья, и он предложил спутнице натереть обожжённый участок мазью из розового масла, смешанного с корицей и выжимкой из мускатного ореха. Правда, кожа от этого сделалась жёлтой, зато Женя уже не донимала. На пурпурном закатном небе, словно драгоценные камни, засияли первые звёзды. Вокруг было пустынно и тихо. Не слишком ли долго отсутствуют наши спутники, спросила Джоанна. Они опытные парни, и будут осторожны. Мартин сказал, что им надо выбрать место, где безопаснее всего можно миновать дорогу царей. Когда же мы углубимся в пустыню, нам уже ничего не будет угрожать. Но ведь вы пугали меня рассказами о жестокосердных бедуинах. Пугал? Хм. Наверное, это так и прозвучало. Но я продумал, как мы будем ехать, чтобы избежать встречи с дикими кочевниками. Для этого нам надо уйти подальше от мест, где расположены колодцы, подля которых обычно устраивают свои засады разбойники. Но ведь без воды мы вряд ли сможем продержаться в пустыне, заметила Джоанна. Иосиф засмеялся и достал из сумы одну свёрнутую рулоном карту. Смотрите сюда, миледи. Он развернул карту так, чтобы на неё падал отблеск заката. Видите эти маленькие чёрные крестики? Это обозначены колодцы. Причём не те, вдоль которых проходит караванная тропа, а те, что находятся в самом сердце пустыни. О них мало кто знает, поэтому считается, что путей тут нет. В пустыне так, где нет колодцев, нет и дороги. Однако, когда эти края находились у крестоносцев, они вырыли эти колодцы среди песка и привели в порядок Так они рассчитывали установить более короткий прямой путь в Иерусалим, ведь старый караванный, провел Иосиф пальцем по темной и зонтой линии на карте, ведет по дороге царей через пустыню Негев, и только потом сворачивает к Святому Граду. Тот же путь, где указаны крестики, это более короткий, который идет через самую жаркую часть пустыни Арава, мимо южной конечности Мертвого моря, и хотя бытует мнение. что после завоевания Иордании Салахаддином эти колодцы пришли в негодность, меня убедили, что ими вполне можно пользоваться. Вот так мы доедем до самого Хеврона, и досмилуйся над нами небо, доберёмся туда без всяких происшествий. Поверьте, благородная дама, мне немало пришлось заплатить за эту карту, внезапно закончил он, почти с отчаянием в голосе. Похоже, настроение Иосифа При воспоминании о потребовавших сиэтратах испортилось, и он свернул в карту, убрал ее, а потом у Грюма молчал, кутая свой бурнус. Так они сидели у выхода из расселенной, наблюдая, как угасают последние лучи заката. Джан размышлял о том, что где-то в той стороне, на западе, сейчас находятся уже принадлежащие ее единоверцам города: Акрокисария, Яфа, Аскалон. О когда же она наконец попадёт к своим, станет не беглянкой, а знатной дамой, пользующейся всеми благами своего положения, тогда нас может найти в Яфе свою дочь. О том, как она будет объясняться с убри насчёт ребёнка, Джан уже продумала по пути. Невольница из гарема может забеременеть и без участия венчанного супруга. Одновременно она решила, что настоящим отцу Хилды Мартино в их жизни не будет места. Уже совсем стемнело, появилась луна. Иосиф, сидевший всё это время неподвижно, вдруг выхватил кинжал и сделал быстрое движение рукой. Жуана ахнула. На кончике острия извивался огромный мохнатый паук. "О, при чистое диво", воскликнула женщина, наблюдая, как еврей аккуратно положил мохнатое чудовище на плоский камень. И прихлопнул сверху другим. Жанна поскочила, стала тряхивать подолы шаровара, и много тут таких тварей, если бы я знал. Жанна теперь боялась даже присесть. Стояла, глядя на простирающуюся впереди равнину, залитую лунным светом, и Осиус смотрел на неё снизу вверх, и она чувствовала его внимательный взгляд в темноте. Что? Вы очень красивы, меледи Жанна де Ринель. Неожиданно произнёс он с какой-то грустью: "Но моя сестра Руф тоже была красавицей, не такой, как вы, но всё же люди считали её прекрасной. Почему вы говорите о ней так, словно она и для вас уже в прошлом?" спросила Джоанна. Иосиф молчал какое-то время, поправляя на голове куфию, какую носил поверх тюрбана по обычаю бедуинов. Наконец, он негромко произнёс: Моя сестра Руфь умерла. Её убили. В его голосе сквозила такая печаль, что, несмотря на то, что упомянутая еврейка была её соперницей, Джоанна не смогла не выразить Иосифу соболезнования и добавила, что Мартин не сообщил ей о смерти Руфи. Наверное, ему просто было горько об этом говорить, заметила она. Сама же думала, что же должен чувствовать Иосиф если согласился отправиться помогать другу спасать женщину, которая заменила в сердце Мартина его сестру, словно годав её мысли, Иосиф сказал: "Если бы Мартин женился на Руфи, порой мне кажется, что ему была нужна не столько она, сколько дом, семья, близкие люди, но должен признаться, что в любом случае этот брак сулил множество трудностей, ведь у евреев свои традиции и свои законы, какие не годится нарушать. А потом появились вы. Я видел, как Мартин смотрит на вас. Наверное, так мог смотреть царь Давид на Версавию, очарованно, словно он уже не мог принадлежать себе. На Руфь он никогда так не глядел. И я тогда подумал: "Может, это и к лучшему". Но в любом случае его надеждам связать свою жизнь с Руфью не суждено было сбыться. Я виню в этом своих близких. Свой ватса. Он очень некрасиво поступил с Мартином, который столько сделал для нашего народа. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить вину моего родителя, я и решил помочь своему другу освободить вас. Ведь он так одинок, и вы очень нужны ему, миледи. Но у меня тоже есть семья, родные, которым такой, как Мартин, вряд ли будет угоден. Отозвав Джоанна с невольным высокомерием, к тому же не стоит забывать что я замужняя женщина. Иосиф вздохнул: да, это так. И все же Мартин не мог поступить иначе, когда отправился спасать вас, рискуя своей жизнью и свободой. Жанне стало тяжело после этого разговора. Она отошла и постаралась отвлечься, вытряхивая головное покрывало, поправляя застежки на сандалях. Женщина злилась на себя от того, что разговор с евреем. Возродил в ней былую нежность к Мартино, но всё же она не такая простушка, чтобы сломаться при одной мысли, что дорогая этому бродяге. Однако, когда при лунном свете они заметили двух приближающихся на верблюдах всадников, Джоанна так обрадовалась, что едва не кинулась им навстречу. По знаку Мартино она устроилась на жёстком седле верблюда позади него, и при этом они не обменялись ни словом. Эрик же был весел, как всегда. Он сообщил, что там, где они будут переезжать дорогу царей, их ждёт радость: колодец с водой, и если боги будут милостивы, ни один пустынник не помешает им напиться до отвала и набрать с собой воды, сколько понадобится. Почему Эрик сказал боги, а не бог, думала Джоанна, покачиваясь на верблюде за спиной Мартина. Ах, не всё ли равно. Странная у неё компания. Христа продавец еврей, выдающий себя за рыцаря Бродяга и беспутный рыжий бабник, не весь кому поклоняющийся в душе, и все же, если бы не они, знатная дама Джоана Доринель и по сей день оставалась бы в позорном положении наложницы молека Алядилла, ее высокородная родня ничем не могла ей помочь. Они довольно долго ехали к упомянутому колодцу. Тихая ночь дышала покоям. Светились звёзды, медленно поднималась к зениту луна, тихо посвистывал ветер. Наконец, в лунном сиянии путники различили широкую дорогу царей. Она казалась такой пустынной, словно по ней уже не ездили сотни лет. Однако наличие на её сгибе колодца указывало, что дорога не всегда бывает безлюдной. Да и вдали виднелись некие строения, в окружении зарослей акаций вокруг колодца. Земля была испещрена следами копыт и кучками конского навоза, а само жерло колодца было обложено кусками известняковых плит, столь старых и выветренных, что в их дырах свели гнездо голуби, и их сонное воркование привлекло внимание путников. И Эрик не упустил случая достать из отверстий несколько сонных птиц и тут же свернуть им головы. Просто прекрасно, плено с честью, самой красивой девушке, какая у меня была, теперь у нас на ужин, вернее, на завтрак, будет нежное голубиное мясо. Эрик был воодушевлен, но Мартин шикнул на него. Он знал, как далеко разносится по пустыне любой звук, а им не стоило привлекать к себе внимания.